ведущих западноевропейских держав. Непосредственный источник войны заключался в конфликте между интересами России на Переднем Востоке и устремлениями Франции и Англии в этом регионе. Россия хотела установить свой контроль над проливами и утверждала свое право протектората над греко-православными подданными султана в то время как ни французы, ни британцы не желали усиления ее влияния на Переднем Востоке. Немаловажной причиной было и чувство недоверия, возбужденное в общественном мнении Западной Европы русской внешней политикой в первой половине XIX века. Российское вмешательство в западноевропейскую международную политику было постоянным, со времени Екатерины Великой. Европа не забыла ни присутствие русских войск на боевых полях войны с Наполеоном, ни русское влияние в Вене в 1815 году. Это была политика активного вмешательства в западноевропейские дела от имени Священного Альянса при Александре и в защиту легитимности при Николае. В обоих случаях она неизбежно сталкивалась с растущими тенденциями распространения демократии и национальной независимости, которые стали столь четко выражены в этот период европейской истории. В 1830-1831 годах Николай активно противостоял как июльской революции во Франции, так и борьбе Бельгии за независимость. Подавление им польского восстания сделало его в высшей степени непопулярным у французских и британских либералов, чьи симпатии были всецело на польской стороне. В 1848-49 годах он вновь попытался противостоять революции во Франции и выступил против конституционного движения как в Пруссии, так и в Австрии. Он поддерживал австрийское правительство дипломатически и финансово в его борьбе с итальянскими националистами и послал армию в Австрийскую империю, чтобы помочь Францу Иосифу раздавить венгерское восстание. Эти события укрепили великую боязнь русской армии, которая была распространена в Европе в течение первой половины XIX века и составляла важный фактор – в европейской оценке России и ее целей в этот период. Не стоит и говорить о том, что Крымская война подорвала миф о великой силе русской армии. В результате, когда разразилась война, порожденная передневосточным вопросом, то она приняла в глазах западноевропейских либералов видимость крестового похода против самодержавия и восточного варварства в защиту свободы и цивилизации. Изоляцию России сделали еще более полной и ее союзники Австрия и Пруссия, не только не пришедшие ей на помощь, но и принявшие по отношению к ней стратегию, которая была далеко не дружелюбной. При таких условиях Крымская война оказалась очень неблагоприятной для России. Несмотря на храбрость ее солдат, Россия потерпела поражение на своей собственной территории, в основном из-за плохого снабжения и управления армией. Исход войны был тяжелым ударом по русскому военному и политическому престижу. Она была также тяжелым ударом по авторитету русского правительства у себя дома. Как оно могло требовать безусловного повиновения от своих подданных, когда оказалось неспособным защитить место России в международных отношениях? И не война ли продемонстрировала с болезненной очевидностью вопиющие недостатки русской жизни, экономическую отсталость страны, некомпетентность бюрократии, бесчестность многих чиновников и общую слабость общественного духа? чувство национального унижения добавило масло в огонь неудовлетворенности который горел годами в душе русской интеллигенции среди них стала почти универсальной оппозиция существующему